Как и раньше, Эдвард посадил меня на спину, и я успела заметить, что лишь огромным трудом ему удается быть осторожным и аккуратным. Обвив ногами его талию, я мертвой хваткой вцепилась калину в шею. «Не забудь закрыть глаза», – сурово напомнил он. Я опустила лицо и крепко зажмурилась. Далеко не сразу я поняла, что мы начали двигаться. Мышцы работали, словно отлаженный механизм. Такой легкостью, будто Эдвард спокойно шел по улице. Страшно хотелось проверить, действительно ли мы несемся по лесу, но я удержалась. Ни одна проверка на свете не стоит дурноты, которая мне грозит. Пришлось довольствоваться ровным дыханием, которое я могла слышать, не открывая глаз. Эдвард осторожно погладил меня по голове, показывая, что путешествие закончилось. «Приехали, Белла». По голосу не было ясно, вернулось ли к нему хорошее настроение. Я отважилась открыть глаза и убедилась, что мы действительно стоим. Кое-как отделившись от тела Эдварда, я словно куль с мукой упала на бок. Ох, захрипела я, ударившись о влажную от дождя землю. Он скептически смотрел на меня, по-видимому не зная, можно ли мне доверять. Однако мой смущенный вид и комичность ситуации сделали свое дело, и он рассмеялся. Не обращая внимания на его хохот я поднялась и стала стряхивать с плаща налипшую грязь и ветки папоротника эдварда это рассмешило еще больше окончательно разобидевшись я зашагала обратно в лес сильная рука тут же обвела мою талию Была ты куда на бейсбол не туда идешь развернувшись я отправилась в противоположном направлении и была тут же свачена за шиворот. Слушай, не злись, я просто не мог сдержаться. Жаль, что ты не видела свое лицо. Значит, только тебе можно злиться? Буркнул я. Вовсе я на тебя не злился. Белла, в один прекрасный день ты меня погубишь, передразнила я. Простая констатация факта. Я снова попыталась вырваться, однако Эдвард крепко меня держал. Ты злился, упрямо повторяла я. «Да, злился?» «Ну ты же сказал!» «Я сказал, что не злился на тебя!» «Белла, ты что, не чувствуешь разницы?» Внезапно он стал серьезным. «Неужели ты не понимаешь?» «Не понимаю чего?» спросила я, смущенная внезапной сменой его настроения резким тоном. «Я никогда на тебя не злюсь! Как можно, если ты такая храбрая, доверчивая, любящая?» «Тогда в чем проблема?» Прошептала я. Эдвард обхватил мое лицо ладонями. «Я злюсь на себя», — тихо проговорил он, — «из-за того, что постоянно подвергаю тебя опасности. Иногда я так себя ненавижу. Мне нужно быть сильнее. Нужно...» Я легонько прижала руку к его губам. «Не надо». Словно греясь, он приложил мои пальцы к щеке. Я люблю тебя. Наверное, мои поступ... моим поступкам нет оправдания, и тем не менее, это правда. Эдвард признался мне в любви в первый раз. Возможно, сам он не отдает себе в этом отчета, зато я точно не забуду. А теперь, пожалуйста, будь хорошей девочкой, попросил он, целуя меня в губы. Кое-как, справившись с учащенным сердцебиением, я тяжело вздохнула. Ты обещал шефу Свон вовремя доставить меня домой, помнишь? Так что нам лучше поторопиться. Да, мам. Грустно улыбнувшись, Эдвард взял меня за руку и повел через влажный папоротник по бархатистому мху. Сквозь густые заросли к вёлого болеголовы и огромную к огромному полю самого подножья скал. Естественная площадка для игры в бейсбол. Раза в два больше любого стадиона. Вся семья была в сборе. Ближе всех к нам, примерно в сотне ярдов, на голых камнях сидел Эммет. Эсми и Розали гораздо дальше. Примерно в четверти мили к северу я увидела Кэрри и Элис. Кажется, они что-то друг другу перекидывали, но ни мяч, ни летающей тарелки я не разглядела. Карлайл, судя по всему, отмечал базы. «Но разве они могут быть так далеко?» Стоило нам приблизиться, как сидящая на камнях троица поднялась навстречу. Первый Эсми, следом Эмет, предварительно переглянувшийся с Розали. Сама девушка, грациозно спорхнув с камней, ни с того ни с сего зашагала обратно к полю, не удостоив меня взглядом. Мне стало не по себе. «Эдвард, это твой смех мы слышали?» – поинтересовалась Эсми. «Мы испугались, что у голодного гризли начались колики», — пояснил Эммит. «Да, это был Эдвард», — Руку улыбнулась я. Белла меня рассмешила. Не остался в долгу Эдвард. С легкостью Лани к нам неслась Элис, решившая оставить Кэрри одного. «Пора начинать», — объявила она, останавливаясь около нас, словно конькобежец на катке. Тут вдруг над лесом загрохотал гром, и где-то далеко на западе, как раз над городом, начался ливень. «Жутко, правда?» – подмигнул мне Эммет. «Пошли, хватит болтать!» – Элис схватила брата за руку. Они понеслись по огромному полю, Элис легко и непринужденно, а Эммет почти так же быстро и грациозно, хотя на оленя совсем не походил. «Готовы к игре?» – возбужденно спросил Эдвард. «Вперед, команда!» Я постаралась вложить свой возглас побольше энтузиазма. Усмехнувшись, он взъерошил мне волосы и помчался за братом и сестрой, больше похожий на голодного гепарда в африканской саванне. Он бежал резче, энергичный, и скоро их нагнал. Поджарое тело неслось по полю так стремительно, что меня захватило дух. «Пойдем?» Раздался тихий мелодичный голос Эсми, и я поняла, что, раскрыв рот, смотрю вслед Эдварду. Я постаралась улыбнуться. Эсми шла на некотором расстоянии, наверное, боясь меня напугать. Похоже, ее не раздражала моя медлительность. «А вы не играете?» – робко спросила я. «Я буду судить, а то все они любят жульничать». «Неужели?» «Ну еще как! Слышала бы ты их перебранки! Хотя хорошо, что не слышала, иначе бы подумала, что попала к диким неандертальцам!» «Вы говорите точь-в-точь, -точь, как моя мама!» — удивилась я. Эсми засмеялась. «Но ну, я действительно считаю их детьми. Видимо, во мне до сих пор жив материнский инстинкт. Эдвард говорил тебе, что я потеряла ребенка?» «Нет!» — ошеломленно пробормотала я, пытаясь понять, какую жизнь он имеет в виду. «Да, это был мой единственный ребенок, мальчик, бедный малыш. Прожил всего несколько дней», — вздохнула она. «У меня началась депрессия я бросилась со скалы». «Эдвард сказал, что вы упали». «Джентльмен до мозга костей», — улыбнулась женщина. «Эдвард стал самым первым из моих сыновей. Я всегда считала его сыном, хотя в нынешней ипостасе он даже старше меня». Эсми тепло улыбнулась. Счастье, что он встретил тебя, милая. Все, не мог найти себе пару. Я так волновалась. Значит, вы не возражаете? Неуверенно спросила я. Вам не кажется, что я ему не подхожу? Не возражаю, задумчиво ответила она. Ему нужна как раз такая, как ты. У вас все получится. Очередной раскат, раскат грома сотряс темнеющее небо. Мы остановились, очевидно, дойдя до края поля. Так семья уже разбилась на команды, Эдвард стоял на левой стороне поля, Карлайл между первой и второй базой, а Элис на горке. Он собирался подать. Эммет махал тяжелой алюминиевой битой, так и свистевшей в воздухе. Играющий за другую команду Кэрри стоял в нескольких хутах от него. Перчаток никто из них не надел.